На груди синяк, на ребрах синяк, голова болит от попаданий в шлем, таблетки второй день пьет, а их послушать, так все мимо него пролетало. Курицы. «Ну а еще что говорят?» — спрашивает он у жены после паузы. Она молчит. «Видно, что-то такое говорили, дуры станичные, что она даже повторить боится». но ну, говори», — настоял Саблин.